Глава 25. Чувства – это не игрушки. Кайль. «Твое поведение меня пугает», – вздохнул Даран, неспешно шагая рядом по коридору Академии. «Раз так сильно тревожит, что Тиара выгнала тебя, поговори с ней, объясни все». Не стал ничего отвечать другу. «Не хотел». До сих пор стоял перед глазами взгляд синеволосой Магианы, в котором я увидел разочарование. «Мы никто друг другу». Именно так она сказала. Тиара думала, я поверил ей на слово. А я бы и так поверил, даже если бы не слышал, как она отшила Оусона. Вот только объясниться мне никто не позволил. Хотя, к чему все эти объяснения? Ведь, как мне сказали, скоро наши пути разойдутся. Зубы стиснулись, а взгляд стал озлобленным. Глупо отрицать, меня тронули ее слова. Они пробудили недовольство и раздражение, поэтому я не стал пытаться достучаться до Магианы, а просто взял и покинул ее комнату, испытывая неприятное, горькое чувство. В груди бурлили эмоции, которые в последнее время не давали покоя. Я будто становился другим, терял себя прежнего, и это несказанно бесило, как и сам факт, что Тиара закрылась от меня. Она так доверчиво цеплялась за мою руку, искала поддержки. «Дьявол!» Я сходил с ума, продолжая идти вперед по коридору, хотя на деле желал отправиться на ее поиски. «Да что со мной? Откуда это самоистязание? Откуда необходимость увидеть ее?» Я что же, действительно увлекся ей? От возникших мыслей сбился с шага. «Каль, все хорошо?» Дар заметил мое секундное замешательство. Стараясь дышать как можно спокойнее, я лишь кивнул в ответ, продолжая переставлять ноги. Шок. Он обрушился на меня, принося с собой осознание, что да, я увлекся тиарой. Увлекся этой синеволосой девчонкой, вздорной, гордой и такой притягательной. Как такое могло произойти? Черт. Парни и девушки, завидев меня и Дара, расступались в стороны, освобождая путь. Чувствовал на себя их взгляды, ведь представления, которые я устроил с Реном, они забудут еще не скоро. «Ты можешь не сверкать так глазами?» – кашлянул Дар. «От тебя все шарахуются, Их проблемы». Я был на взводе, пытаясь усмирить свою магию, которая взбунтовалась от моих размышлений. Она быстро текла по венам, волнуя кровь и ускоряя сердцебиение. Даран что-то рассказывал, но я его не слушал, сканируя взглядом идущих адептов, среди которых так хотелось увидеть ее. Здание Академии осталось за спиной. Интуиция кричала, что, возможно, всему виной нашей стярой единение аур, но тогда почему она не чувствует того же, что и я? Или чувствует? «Да что с тобой?» Придержал меня под руку Даран, когда я от возникших мыслей чуть не покатился кубарем с крыльца. «Ты это! Прекращай давай!» Хмурился друг, смотря с тревогой. «Мне нужно в комнату». Словно не в себе буркнул я, вскидывая руку, чтобы призвать портал. Я собирался накинуться на родителей с расспросами и любой ценой вытрясти из них всю правду о нашей старой связи. Уверен, они знали многое. Так мы в общежитии вроде как и направляемся. Я не сразу понял его секундное замешательство, поворачивая голову в ту же сторону, что и он. «Хм, Тиара» хмыкнул Даран. «Вижу», — ответил холодно, чувствуя, как ярость под кожей обретает небывалых размеров силу. «С кем это она?» Словно не замечая моего состояния, как ни в чем не бывало, продолжил Дар. На нее и молодого мужчину, на котором Магиана висла, смотрели многие, вот только Тиару это абсолютно не смущало. Синеволосая была так счастлива, целуя его в щеку. А незнакомец, которого я уже ненавидел всеми фибрами своей души, нежно прижимал ее к себе за талию, смотря с любовью, отчего мои зубы стиснулись до ломоты в деснах, вызывая ноющую боль. В какой-то момент захотелось рвануть к ним и... А что, собственно, и? Что я мог предпринять? У меня не было прав на то, чтобы сделать ей замечание, уж тем более забрать с собой. «Мы друг другу никто?» Именно так сказала Тиара. Тяжело дыша, я призвал все свои силы, чтобы остаться на месте, а затем, отвернувшись, шагнул в переливающийся портал. «Ревную!» Мне не хватало воздуха. «Я ее ревную! Очуметь можно!» носился по комнате от стены до стены, пытаясь успокоиться. Собирался связаться с родителями по магическому зеркалу, но сейчас мое взвинченное состояние этого не позволяло. В воздухе повисли вопросы, на которые хотелось узнать ответы. К примеру, почему так легко удалось одолеть Ириана, ведь наши силы с ним равны. Или как за столь короткий промежуток времени Тиара стала для меня гораздо большим, чем просто адептка. Раньше, сколько себя помню, подобной тяги у меня не наблюдалось. Я видел девушку, хотел ее, а затем брал. Но на этом все. Никакой привязанности и уж тем более ревности. Прошло примерно полчаса, но ураган в груди успокаиваться не желал. Неужели она не понимает? Они после увиденного поползут слухи. Давал себе робкую надежду, что, возможно, это кто-то из ее родственников, но почему-то верилось с трудом. Их теплые улыбки, объятия. Эту парочку окутывали чувства, которые они даже не старались скрыть. Не выдерживая и не оставляя себе шансов на раздумья, я создал портал в комнату Тиары. Решил, что предупрежу ее, чтобы была осторожнее. Если и завела себе парня, то не стоит вешаться на него на территории учебного заведения. Вот только комната Магиана была пустая, лишь легкий, едва уловимый запах девушки касался моего носа. Сердце гулка колотилось в груди. Я не собирался уходить. Намеревался дождаться ее и... «Черт тебя побери, Кайль! Вернись к себе!» рычал мысленно, на деле так и продолжая стоять посреди девчачьей комнаты. Конечно, можно было бы призвать порталы и пометки на ее руке с легкостью отыскать Магиану, но не представлял, как отреагирую, если увижу то, что не предназначалось для моих глаз. Время шло. Десять минут, полчаса, за ним и час, а Тиары все не было. Чем она занималась сейчас? В голову лезло такое, что хотелось разгромить все вокруг. Я находился на взводе. Стоя у окна, завешенного легким тюлем, смотрел на двор академии. Почему я до сих пор оставался в ее комнате? Почему ждал? Ответ прост. Мне хотелось увидеть синеволосую и удостовериться, что между ней и тем мужчиной ничего не было. И тут взгляд уловил неспешную идущую пару. Не отрываясь, смотрел, как незнакомец довел Тиару до входа в общежитие, а потом наклонился и поцеловал ее в макушку. Пальцы сжались в кулаки. Не мог успокоить разбушевавшуюся магию, которая будто взбесилась от увиденного. Жадно хватая ртом воздух, прикрыл глаза, ощущая себя пороховой бочкой, которая вот-вот рванет. Так я и стоял, борясь с собой, пока слух не уловил легкое шуршание за входной дверью. Деревянное плотно распахнулось, являя мне счастливую, слегка раскрасневшуюся физиономию тиары, увидев меня, которая мгновенно нахмурилась. Ну, и что-то забыл в моей комнате.